Глава вторая Войсковое правительство распустило в январе месяце большой войсковой круг первого состава и созвало на 4 февраля сего года круг в новом составе с целью проверить настроение и волю населения и выявить его отношение к современным событиям. Одновременно с созывом войскового круга был созван областной съезд неказачьего населения на одинаковых с кругом демократических основаниях для установления общего управления Донским краем. Войсковой круг пожелал знать точно и правдиво, какие же причины в настоящее время заставляют войска народных комиссаров быть на положении войны с Доном, какие цели они преследуют, по чьему распоряжению производится это наступление на Дон, почему в рядах войск народных комиссаров присутствуют военнопленные австрийцы и германцы. Только 12 февраля делегаты круга смогли предстать перед главнокомандующим большевистскими войсками Северного фронта Саблиным. Последний на поставленные ему вопросы дал весьма характерные ответы. Заявив, что они воюют, потому что Дон не признал советской власти в лице Ленина, Троцкого и других, с признанием большевистской власти военные действия сейчас же будут прекращены, и что вообще они с казаками, а особенно с трудовым казачеством, не воюют, но казачество, как таковое, должно быть уничтожено с его сословностью и привилегиями. Из дневников очевидца. Поняв, что оторвался от преследователей, Ступичев упал на сиденье рядом с шофером. Потревоженная рука ныла, боль отдавала в плечо. Вот дьявол! Опять эти сопляки! Прямо на вождении какое-то! С его-то опытами так глупо напороться на того же самого гимназиста, на те же грабли. И тот здоровый тоже откуда-то взялся. Эх, ваше шпионство, ты ведь даже не поинтересовался составом каравула. А ведь по закону жанра обязан был. А теперь в кузове только половина ящиков. Что сказать хозяевам? Потерял? Да его, если не немцы, так красные повесят. Никто не поверит. И где, черт побери, этих флотских карбонариев носит? Проскочив почтовую, грузовик притормозил. В свете фар мелькнуло несколько черных фигур. «Где Бугай?» — крикнул подъясовым матросом. «Не шуми, благородие, тут-то мы соленые души». Из темноты вынырнул грузный на лицо сорока, с бородой и без бескозырки. С ним Ступичев насчитал шесть человек. «Какого черта вас не было? Где остальные?» «На кадетов напоролись». Они трех наших положили, халлера. Их Доренко сейчас в сторону уводит. Слышь, пальба какая! В кузов, в кузов!» — замахал ноганом Ступичев. Шестеро моряков перемахнули через борт, и грузовик заторохтел по булыжнику. Ираклия Зямовича мало-помалу охватывала паника. Встретив его сутулую, бесшумно слонявшуюся между могил фигуру, можно было получить сердечный приступ. По птичьи, вертя головой на длинной шее, Сен-Ципер и дело вслушивался в темноту. Ночь наполняли частые сухие хлопки, словно весь город взялся заколачивать гвозди. Четыре подводы с сытыми лошадьми и полупьяным от страха возниться молдаванином дожидались у ворот кладбища. Вдруг неподалеку у Троицкой церкви раздались крики, выстрелы, а после взрыв гранаты. Затем, завывая из крыжища, показался одноглазый грузовик. — Ну, слава богу, Валериан Николаевич! Опасливо косясь насягающих из кузова матросов, Цинципер заломил руки. — Ничего не слава. Хреново все. И уже обращаясь к бугаю, Ступичев заторопил. — Грузите ящики на подводы. Потом, распорядившись, чтобы возниться и ничего не понимающий шофер взяли один из ящиков, сказал Цинциперу. — Выкопали? Ведите. Высунувшийся был оклобищенский сторож, увидев таскающую что-то братву, в ужасе затворил дверь своей хибары. Не сразу найдя среди склепов свежевырутую могилу, Ирак Льзямович произнес «Вот» и боязливо отошел в сторону. «Где веревка? Напускайте». Дождавшись, когда ящик ляжет на дно ямы, Ступичев вынул револьвер и выстрелил в затылок сначала шоферу, потом молдаванину. После, как ни в чем не бывало, бросила столбеневшему цинциперу. Ну, что стоите? Закапывайте. Да простора же не забудьте. Когда мы уедем, вон ваша забота. Импровизируйте, если жить хотите. И не вздумайте заняться эксгумацией или проболтаться. Я скоро вас навещу. Мы ведь теперь партнеры. Выйдя на центральную аллею, ведущую к воротам кладбища, И, увидев двух спешащих на выстрелы балтийцев, Валериан объявил, что все в порядке и беспокоиться не о чем. Примерно через полчаса появился еще десяток разгоряченных моряков под командой матроса первой статьи Доренко. — Ну, вцепились нас кадеты, мать их! Пантелея с угрохали. На Насилу от них утекли! — Вот заразы, сплюнул Бугай. — Ну, ничего, мы тут у церкви тоже каких-то цивилий разнесли. Стоять! кричали суки. Даренко вытер рукавом бушлатопотное лицо и сплюнул в сугроб. Я чуть то не понял, Иваныч. Этот баклан сухопутный, теперь командир над нами. Баклан, не баклан, а Сиверс его хороводить назначил, мрачно пробурчал бугай. Помалкивай пока. Там видно будет, чей гал правее. Скрепя сердце, авангард революции. Загрузился на подводы и, матерясь по-тихому, что братвой командует сухопутный, да еще офицерик, тронулся в сторону Краснокутской рощи. Сенципер, закидав яму до половины, вдруг сильно захотел уборную. Горе-могильщик решил перевести дух. Он должен убить сторожа. От этой мысли бросала в пот. В припрыжку проследовал за ближайший памятник, Ирак Лизямович опустился на корточки. «Ай-ой-ой, чтоб я так жил! Как тошно быть шпионом, тем более немецким!» — обхватив руками голову, сокрушенно бормотал фотограф, одновременно опорожняясь. «А все проклятые деньги! О, какой кошмар такая жизнь!» Вздыхая таким образом и нарушая кладбищеский покой неприлично утробными звуками, Ценципер не заметил, как просочившийся на улицу сторож, озираясь, стал красаться в его сторону. Мужичонка, получивший недавно от фотографа на лапу, вооружился берданкой. Ирак Лизамович выпрямился и вздрогнул, обнаружив напротив хитрющую, заплывшую от беспробудного пьянства рожу. В свою очередь, сторож, не ожидавший увидеть перед носом искаженное гримасо лицо Цинципера, в отражающем лунный свет Пенсне, испуганно икнул. Вам — Вам чего? — глупо спросил фотограф пытаясь сделать шаг назад и шаря рукой в кармане пальто. «Этого? Ты того?» Сторож уставился на спущенные штаны фотографа. Отступить не получилось. Запутавшись брючинок, Ценципер потерял равновесие и рухнул на спину, зацепив локтем могильный крест. Незнамо как, само собой, произошел выстрел. Иракль Зямович изумленно посмотрел на дымящийся карман с дыркой, а затем на нелепо повисшего на оградке сторожа. Как-то быстро-то все, — подумалось фотографу, прежде чем его стало рвать.